Глава 4. Заметки о туловище. Невербальные сигналы живота, бедер, груди и плеч. Эта глава посвящена поведению бедер, живота, груди и плеч, частей тела, которые называются торсом или туловищем. Так как в случае с ногами и стопами, многие элементы поведения туловища выражают подлинные чувства эмоционального олимпического мозга. Поскольку в туловище располагаются многие жизненно важные органы, такие как сердце, легкие, печень и пищеварительный тракт, то вполне естественно, что мозг будет стараться надежно защитить эту часть тела от любых опасностей и угроз. При появлении опасности, реальной или мнимой, мозг мобилизирует остальные части тела на охрану этих важнейших органов. Для выполнения этой задачи используют любые средства, от самых незаметных до самых явных. Давайте рассмотрим, какие типичные невербальные сигналы туловища и несколько примеров того, как эти формы поведения показывают, чем занимается мозг, в частности, лимбический мозг.